Глава двадцать первая. Барон Жермон и ведьмовские истории. Из капитула отряд выехал на рассвете. Лошадей в дорогу не кормили, но люди, конечно, поели сытно. Для этого кухарка с вечера приготовила овсяную кашу с колбасками и выдала капралу корзину пирогов с ливером, и их запасливый Густав прихватил с собой, приторочив у седла. Вида ненавидел завтракать так рано и потому есть не стал, сославшись на пост. Фридрих Иероним укоризненно покачал головой и сунул ему в сидельную сумку хлеба с сыром и все тех же жареных колбасок. Отказываться от скромной пищи Вида не стал, хотя и пост нарушать не намеревался. Еда в дороге лишней не бывает. Накануне они с капитаном обсудили, стоит ли брать с собой весь отряд или оставить часть людей в капитуле. Дюжина человек — серьезная сила, которая может пригодиться при встрече с любой напастью, от темной ведьмы до волков, о которых тоже не следовало забывать. Однако Вида придется потратить на их защиту больше благодати, ведь она распределяется равными частями на всех, кого он благословляет. А против демонического кота рейтеры вообще ничем не смогут ему помочь. Зато кот способен посеять среди них панику, и тогда чем больше народу будет путаться под ногами, тем опаснее. Поэтому людей они с капитаном отбирали, как в обычный патруль, но не по очереди, а исходя из возможной пользы и стойкости. Вышло, что ехать должны Капрал Густав, а еще Якоб и Уве, как лучшие бойцы. Ну и везунчик Свен, если в дороге все-таки попадется волчья стая, отличный стрелок точно понадобится. — Йохана малого непременно возьму, — подумав, сообщил капитан. — Опта у него маловато, но парень толковый, да и московиту с лошадью помощник нужен. А с Йоханом они вроде как подружились. Опять же, везучий он, Йохан, то есть. Ведьма его не заморочила, пузырек с оборотным зельем нашел. В нашем деле везение — изрядное достоинство. С этим Виде не мог не согласиться, хотя предпочитал называть везение божьим благоволением. Но Йохан в самом деле годился на роль то ли денщика, то ли няньки для гера-аспиранта. — Ну и пара пусть будет по жребию, — закончил фон Гейзель. чтобы никого не обижать. Со мной и капралом восемь получится, а остальные четверо за капитулом присмотрят и бродячую руку поищут. Опять же, мало ли, курьера за вами срочно послать придется или еще что случится. С этим вида тоже согласился. Если они не смогут справиться с чем-то силами восьми опытных бойцов и истинного клирика, то лишние четыре человека им вряд ли помогут. Было бы пятеро, если бы не Фриц. Но、ну、и это к лучшему. Здоровяк ведь мог сойти с ума во время боя. Таким образом, ранним утром вторника из ворот капитула выехал целый десяток всадников. Безоблачное небо обещало жаркий летний день, но пока еще было прохладно, и кони шли бодро, весело пофыркивая и цокая подковами по мостовой. И Синецкий, который за эти три дня кое-как научился держаться в седле, был без ума от своей гнедой кобылки, самой смирной и покладистой лошади, что нашлась в конюшне. Рейтеры даже не прятали ухмылки, глядя, как он то и дело чешет ее за ухом, словно кошку, гладит по морде и кормит сладоней сухариками, выпрошенными у кухарки. Кобыла принимала угощение и ласку с благодарностью, дурить и брыкаться привычки не имела, и рысь у нее была довольно ровной и не тряской. Поэтому Вида надеялся, что завтра гераспирант сможет снова сесть в седло без особых мучений. Да и сама поездка предполагалась недолгой. К вечеру они должны были добраться до постоялого двора в деревне Шумберг, в самом дальнем поселении городского округа Вистенштадта. Там Вида собирался переночевать, заодно расспросив трактирщика о новостях, а утром снова отправиться в путь, чтобы к обеду быть в Дюневальде, где жила подозрительная девица по имени Евелотта, ученица местной знахарки и нелицензированная ведьма. Ну а дальше все будет зависеть от обстоятельств. Если вину девицы подтвердят надежные свидетели и чутье самого Вида, Ему придется выяснить степень этой самой вины, хотя бы приблизительно. Одно дело, если ведьма лечила людей и скот, заговаривала землю на плодородие или искала хорошие места для колодцев, тогда вида, как патромеристор ордена, должен будет всего лишь вынести ей порицание за отсутствие лицензий и наложить штраф на общину. Нет, Герев Сенецкий, не на саму ведьму. Ну какие деньги у деревенской знахарки? О наличии лицензии для своей ведьмы должна заботиться именно община, ведь если они пользовались ее трудами, значит несут за нее ответственность. Староста обязан был сообщить Патермейстеру своего округа о появлении ведьмы, Патермейстер проверить умения, оценить законопослушность и благочестие знахарки, а потом преподать ей основы уложения о ведьмовском роде. Господу послушным и от врага отрекшимся. После этого знахарка дала бы клятву соблюдать законы божеские и человеческие и получила бы книгу записей для учета своих дел, орденскую же лицензию и нагрудный знак, обязательный к ношению. Да, вроде кошачьего жетона, вы совершенно правы. Этот знак фиксирует использование силы, так что любой орденский мейстер может проверить с его помощью Закон о послушности ведьмы или ведьмака. Нет, осечек обычно не бывает. Имеются некоторые тонкости практического порядка, но это долго объяснять. И нет, видопонятие не имеет, почему в случае с девицей Евой Лоттой, сиротой крестьянского сословия, все получилось иначе. И покойный патермейстер Вольф за целых три месяца не нашел времени наведаться в поднадзорную деревню. На последней фразе раздражение все-таки прорезывалось в голосе, потому что Есенинский вопросы задавать перестал. Видар, разумеется, немедленно извинился и пояснил, что его дурное настроение связано не с беседой, а с необходимостью делать чужую работу, причем безнадежно просроченную. За три месяца или сколько там прошло со времени последнего визита Вольфа ведьма без лицензии могла натворить чего угодно. О чем вообще Вольф думал, когда, прочему это неважно и к делу не относится. Главное, что сообщила ведьме не староста, которому это вменялось в прямую обязанность, и даже не местный священник, а вовсе посторонний человек, один из бродячих торговцев, подрабатывавших осведомителями ордена. И вот это уже тянуло на крупное нарушение того самого уложения и грозило неприятностями целому кругу лиц. Самой ведьме, деревенскому старости, священнику и паттермейстеру Вольфу, каковой избежал ответственности по причине своей безвременной смерти. «Еще и полугодовой денежный отчет в орден наверняка написать не успел», с ехидцей добавил капитан, который ехал по другую руку от вида. «Держу пари, от него-то он волкам в пасти прыгнул». Вида только вздохнул, признав про себя, что шутка дурацкая, но... Что-то в ней есть, а капитана можно понять. Сам он просто не указывал в отчете большинство трат на возмещение которых имел право, вроде расходов на такие вот поездки. Младшему графу Маргенштерну не к лицу считать, сколько он проехал на постоялом дворе или заплатил за ночлег. фон Гейзель, который отвечает за всех своих людей и ведает их расходами, другое дело. «Ну, а если ведьма не так законопослушна, как хотелось бы», — продолжил вида, — «тогда все осложнится, вряд ли за ней числятся серьезные злодейства, обычно мы привлекаем деревенских выражей за мелкую порчу людям, скоту и земле, бывают преступления серьезнее, вроде вытравливания плода, проклятий на смерть и болезни, тогда с этим придется разбираться не только мне». При подозрении и наподобное я обязан ведьму арестовать и вызвать дознавателя из главного капитула, а до его появления начать расследование и сбор доказательств. И что и может грозить в... в самом худшем случае? Помолчав, осторожно спросил Есенинский. Вида пожал плечами. Предмет разговора был ему не очень приятен. Однако интерес московита он понимал. И、это Есенинский еще не знает, что уложение касается его самого непосредственно. Вы ведь понимаете, что худший случай — это убийство и прочие преступления настолько темные, что смерть может быть для человека не самым страшным исходом? Уточнил он. Людоедство, например, или использование плоти человека для вырожбы. Я помню темаски. Хмуро уронил ведьмак. За такое полагается смертная казнь? Обычно да. отозвался Вида. Либо вечное заключение в темницах ордена в качестве объекта исследований. Нам ведь нужно изучать ведьмовство, чтобы знать, как с ним справиться. Понятно, бросил Есенинский и замолчал. Вида немного подождал, поглядывая на него, а потом сказал, пытаясь смягчить впечатление от своих слов. Знаете, за несколько лет моей службы ордену, с тех пор как я закончил семинарию, я помню всего четыре случая смертных приговоров, и каждый раз они были безусловно заслуженными. Орден не карает по одним лишь доносам и подозрениям, не получает признания пытками и не осуждает на смерть, если есть хоть малейшая возможность, что преступник раскается. Мы не палачи, мы стражи и защитники рода людского. Вот вы сами помните ведьму, что едва не погубила вас, две невинные жертвы, и это лишь те, кого она уморила и сожрала в доме Марии Герц. Но мастерство, с которым ведьма сотворила личину, не достигается без долгой практики, понимаете? Значит, она убивала и до этого. На что ее осудили бы вы? Это тварь. Она же считала людей кем-то вроде скота, который можно забивать для еды и прочего использования. Неужели вы бы ее помиловали? — Я не знаю, — признался Есенецкий через некоторое время. — То есть я вас понимаю, конечно, но я, наверное, попытался бы выяснить, как получилось, что она стала такой. Ведь не родилась же она злой ведьмой-людоедкой. — Я не знаю. «Да, бывают психопатические личности с органическим поражением мозга. Тогда с ними ничего не поделать, только изолировать от общества. Но вдруг это психическая болезнь? Вдруг имеется способ вылечить даже такое существо и сделать нормальным человеком?» «Вы, Герстанислав, этого при Клаусе не скажите», — невесело усмехнулся капитан. «В том парне, что в капитуле остался». Я, к примеру, понимаю, что вы просто человек добрый и ученый, молодой еще к тому же. Может, кроме этой паскудной твари изла настоящего не видали такого, которого мы тут все нахлебались полным ковшиком, как пива на ярмарке. Клаус, почему такой мрачный ходит? Знаете, он девчонки той посвататься думал, которую ведьма убила, чтобы маску сделать. а саму девицу сожрала, словно цыпленка. Беленькая такая, кузнецова дочка. Очень она ему по сердцу пришлась. Клаус даже из отряда уходить думал, чтоб, значит, жизнью не рисковать, когда семья появится. А теперь все остались от его зазнобы кости горелые и дочисто обглоданные, да личика с волосами, вместо гроба, можно всюцеликом в шляпной коробке похоронить, так что вы при нем помалкиваете насчет лечения ведьмы, не поймет и не оценит. На дотрядом нависла тишина, только копыта мерно цокали уже по проселочной дороге, иногда звякая на камушке, но чаще мягко опускаясь на утоптанную землю. И, извините, отозвался через некоторое время и Синецкий, и спасибо, что предупредили, бедняга. «Но я же не говорю, что...» «Хотя да, какое тут лечение», — добавил московит уныло и перешел на докторскую тарабарщину. «Вон у Фрица психоз непонятной и теологии, и что? Если даже найдется психиатр, что он в анамнезе запишет?» И до приличных препаратов еще он осекся, покосившись на вида и махнул рукой. «Вы недооцениваете милость Божью», — мягко сказал вида. Если Господу будет угодно, Он простит Фрица и пошлет ему излечения. Мы можем лишь смиренно просить об этом и надеяться на лучшее, потому что человеческая наука призвана помогать Божьей воле, а не подменять ее собой. Он перекрестился, и капитан последовал его примеру. Есинецкий опять посмотрел на них и некоторое время что-то обдумывал. Вида очень надеялся, что его слова, а потом снова оживился. Так вы поэтому поститесь, Герпатрамистер? Видоке вновь не угаджив ответ на прямой вопрос, особенно теперь, когда кот может появиться в любой момент. Верно, Герасимецкий. Пост и молитва делают нас сильнее. В прошлый раз я оказался недостаточно подготовлен, и это чуть не стоило зрению Фрицу и Якобу. Об нее вовсе жизни, пробормотал Ведьмак, передернувшись от воспоминания о прошлом разе. Поэтому теперь я стану готовиться к каждому делу так, словно меня ожидает встреча с доброй тетушкой. Да не допустит такого Господь. Закончил Вида и перекрестился. А кто такая добрая тетушка? Немедленно уточнил Есенинский и с огромным любопытством и Вида вздохнул. Это Гер Есенинский, единственная известная ордену ведьма выше седьмого ранга. И прежде чем ведьмак успел задать новый вопрос, пояснил. Ранг — это уровень силы ведьмы или ведьмака. И показатель их возможностей, разумеется. Первый, самый слабый, седьмой считается наивысшим. Ведьма, которая едва вас не прикончила, была шестого ранга, и некоторые из ее возможностей вы видели сами. Ведьмы с ведьмаками седьмого ранга, к счастью, встречаются крайне редко, а добрая тетушка вообще единственная в своем роде. Ей не менее двухсот лет. Первые записи о ней в архивах Ордена относятся к первой половине семнадцатого века. Есенинский присвистнул и тут же продолжил расспросы. А что делает ведьма выше седьмого ранга? Наводит чуму, устраивает землетрясения? Подобное случалось, признал Вида, причем даже с ведьмами более низкого ранга. Но та сторона героя Есенинский предпочитает губить души людей, а не их тело. Добрая тетушка достигла истинных высот в этом деле. Та первая запись вам и в самом деле интересна, очень. Истово заверил ведьмак и, видя, даже порадовался. Превосходный случай еще раз указать Есенинскому на всю опасность той страны. Девочка-сирота жила в деревне на положении работницы. Однажды она отправилась в лес за ягодами, повстречала голодную старушку и отдала ей кусок хлеба, который хозяйка выдала ей на весь день. Старушка поблагодарила девочку за доброту и сказала, что она фея и что готова исполнить в обмен на хлеб любое ее желание. Девочка же сказала, что часто плачет и попросила, чтобы ее слезы превращались в жемчуг и бриллианты. — вскинулся ведьмак. — Ну, у нас тоже есть такая сказка. Только это в самом деле сказка, конечно. Гида поморщился. — Герр Ясенецкий, ну откуда, по-вашему, деревенская девочка могла знать, что это такое? Она даже слов таких никогда не слышала, я полагаю. — Конечно же, нет. Но вы довольно близки к истине. Она попросила, чтобы ее слезы превращались в монеты. — Извините, — пробормотал ведьмак. И правда, чего это я? А дальше у нас в сказке девушку нашел принц, женился на ней и жили они долго и счастливо. В сказке такой финал был бы весьма вероятен, согласился Вида, а вот в жизни. Морти себе представить, что стало с бедной сиротой, слезы которой превращаются в настоящие деньги. Они ее убили, да? Тихо спросил Ведьмак после долгого молчания. Медленно. Чтобы она наплакала им богатство, Вида мрачно кивнул и продолжил: Я читал отчеты по этому делу в архивах. Раньше, когда еще готовился стать дознавателем, он запнулся, надеясь, что московит не заметит этой оговорки. Совершенно неопасный, но довольно неприятный, потому что связана она была с позорной непригодностью Вида к избранный по началу стезе. Дознаватели из него, несмотря на все усилия генерал Поттермейстера Фалько, не вышло. Так вот, староста деревни, в семье которого девочка работала, побил ее, как только она вернулась из леса без ягод. Девочка заплакала. Тут все и выяснилось. Эти люди, они заперли ее в подвале и принялись извлекать пользу из ее дара. Сначала просто щипали и пугали. Но вскоре это перестало оказывать нужное им воздействие. И в ход пошли другие способы. К квалификации профессиональных палачей-дознавателей эти люди не обладали, но очень старались. Конечно, девочку кормили и даже ухаживали за ней, стараясь, чтобы она протянула как можно дольше. Видо говорил бесстрастно, а перед глазами вставали выцветшие чернильные строки тех старых отчетов. Имена, сроки и подробные описания увиденного, когда клирики Ордена добрались до проклятого подвала. Он тогда месяц просыпался по ночам. Снилось, что это его держат на цепи, то вырывая по волоску, то пугая живыми змеями и пауками. «Я понял», — процедил ведьмак, мучительно скривившись. «Ее не спасли, да? Не успели». Рейтеры, до этого ехавшие с разговорами, притихли еще на словах капитана, а теперь над отрядом и вовсе нависло полнейшее молчание, так что слышен был только голос вида и цокот копыт. Младший сын старосты проболтался на ярмарке о необыкновенной удаче своей семьи. Слухи дошли до нас, но оказалось поздно. Девочка умерла. Вся семья старосты, кроме младенцев, пошла на костер. Тогда орден был гораздо более скор и решительен в приговорах. Не могу сказать, что сожалею об их участии. Кроме того, наказать пришлось и остальную деревню. Опять же, всех, кроме малолетних детей. Понимаете, Герасимецкий, как бы староста и его семейство не старались скрыть, откуда у них появились деньги. Люди что-то прознали и потребовали плату за молчание. Таллер в неделю на каждый деревенский дом. И никто, ни одна тварь не покаялась священнику. Не отправила весточку в орден. Попросту не потребовала прекратить это. Понимаете? Липкий, тяжелый гнев прорвался наружу. Видо резко выдохнул, едва не сорвавшись на крик. «Они...» Все успели получить по пять долларов. Пять недель ребенок умирал в подвале у них под ногами, а они молчали и ждали обещанного и дождались, потому что деревня была маленькая, всего пару десятков домов, а девочка плакала очень много. Он снова резко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться, глянув на Есенинского и поймал ответный взгляд ведьмака, полный ужаса и... Сочувствие. Что с ними сделали? Тихо спросил московит. С теми, кто знал и покрывал такое. Взрослых били кнутом и отправили на катерку. Детей по монастырским приютам. Куда еще их было девать? А на шею каждому повесили таллер на глухо заклепанные цепочки. И детям и взрослым хватило на всех. Вот такая вот вышла сказка Гергесинецкий. И поверьте, они все такие, когда дело касается договоров с той стороной. Выиграть у врага невозможно. Он всегда возьмет свое с такими процентами, которых не ведает ни один смертный ростовщик. Даже при своих остаться не выйдет, если только ты согласился хоть что-нибудь у него взять. На это добрая тетушка и рассчитывала, понимаете? Одним маленьким и якобы добрым чудом она погубила десятки душ. Разве что девочка согрешила по незнанию и безумусла, потому хоть ее поступок и стал причиной бед, Господь наверняка будет к ней милостив. Я всем сердцем верю в это. Мрачно закончил Вида. Но она же вообще не виновата, возмущенно выдохнул Есенинский. Ребенок не может отвечать по тем же законам, что и взрослый. Она в этой истории не преступник, а жертва? Разве девочка не должна была после этого стать, не знаю, ученицей?» Ведьмак смотрел на него с такой надеждой, словно спасение несчастной сироты зависело от самого вида. «Зачем это ведьме?» «Девочку действительно признали невинной жертвой», — согласился вида. «А вот души жителей деревни, Герр Ясенецкий, попали в полную власть той стороны». Алчность, жестокость, истязание ребенка, а в конце концов и убийство, и даже договора никакого не потребовалось, они сами все сделали. — А разве им не могли просто, ну, отпустить грехи? — пробормотал московит. И Вида вдруг понял, что он и в самом деле не понимает. — Гер Ясенецкий, — сказал он так мягко, как только мог, — Господь наш... любит всех своих детей и как любящий отец он прощает, но лишь при условии истинного раскаяния, настоящего очищения души, а формальное покаяние это это все равно, что прикрыть гнойную рану повязкой и оросить духами, спрятать внешнее безобразие, но не исцелить. Не знаю, многие ли смогли раскаяться хотя бы после приговора и наказания, но точно знаю, что та сторона собрала богатую жатву. А добрая тетушка продолжила сеять зерна греха дальше. Это ее любимая маска — предлагать помощь чудесную и бескорыстную. А бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Пробормотал ведьмак. Так и есть, отозвался ему капитан. Ни разу не слышал, чтобы встреча с этой тварью для кого-то кончалась добро. Не приведи Господь оказаться у нее на пути. Но если уж именно нам такое выпадет, не посрамим Всевышнего и Орден, господа. Все, кто выживет, угощает шнапсом герр патермейстер, остальным нальет лично апостол Петр. Рискованная шутка фон Гейзеля оказалась именно тем, что нужно. Кто-то позади хохотнул, кто-то предположил, что у апостола рука не опускается, так много лихого и доблестного рейтерского народу к нему прибывает. Но если старику нужна помощь, то он, Вилли, всегда готов подержать ковшель, принести новый бочонок. За малую талику, понятное дело. Когда общее тягостное впечатление забылось, рейтеры вообще не умеют долго грустить, особенно если никто не умер. Видас снова глянул на Ясенецкого, ведьмак долго ехал молча. Потом повеселел и принялся что-то мурлыкать себе под нос. — Что это вы такое поете, Герр Станислав? — заинтересовался и капитан. «А?» — скинулся тот. «Да так, ставлю эксперимент по определению границ лингвистической компетенции». Тут же сконфуженно улыбнулся их непониманию и поправился. Попробовал одну песенку из наших перевести. «Дорога», «Лошади», «Доблестные воители». Вот и навеяло. Сам не думал, что получится, да еще и в рифму. Все-таки что-то у меня с языками очень странное. — Вы прекрасно говорите, — вежливо заверил его вида, даже не покривив душой. — Произношение идеальное. Я бы никогда не принял вас за иностранца. — В том-то и дело, — пробормотал ведьмак, — в том-то и дело. — А песенка? — Да с удовольствием. Только она... того. Он покосился на вида с явным смущением. — Фривольная? Можете не смущаться. Вида, обрадованный переменной темой, пожал плечами. Если там нет ничего недозволенного о матери нашей церкви, Господи и приснах его, то я ничего против не имею. Мы не в храме, а в походе. Пусть люди немного развлекутся. — И уж моих-то вы вряд ли чем удивите, — хохотнул капитан. — Они бы давно какую-нибудь похобень запели. Да вы с Гером Поттермейстером такие разговоры вели, сами понимаете. Так что не стесняйтесь. Эх, гитары нет. Тоскливо протянул ведьмак. Ну так попробую. К вашим услугам, господа, песня барон Жермон поехал на войну. И тут же пропел это название, оказавшееся первой строкой. Собрав поводья в одну руку, он умудрился второй отбивать подобие ритма, прищелкивая пальцами и постукивая ладонью по луке седла. Мотив оказался простым и прилипчивым, как рипей, а голос... Ну, в опере Геру Ясенецкому не петь, но Вида великодушно признал, что голос небольшой, но чистый и поставлен хорошо, как и подобает благородному человеку, получившему приличное образование. Какого дворянина не учат петь и танцевать? При особой необходимости даже Вида, хоть и не уделял вокалу внимания, мог бы что-то исполнить, но предпочитал ограничиваться псалмами. Тем временем ведьма кричала про лихую даму, которая в полночный час вела галантные бои с друзьями супруга, пока тот воевал. Капитан начал посмеиваться первым, и рейтеры быстро к нему присоединились. Потом Свен уловил нехитрый припев и принялся подтягивать московиту. Третий куплет уже встречали дружным гоготом. Моншер в конце песни совершенным восторгом. Капитана добрительно отсалютовал, раскрытой ладонью, и синецкий под смех и подбадривание шутовский расклонился на обе стороны, удивительно быстро осваиваясь в седле. Ну, понятное дело, по двору капитула не очень-то поедешь. А схватывает он все на лету, и хотя бирретер вида был чрезвычайно придирчив к его успехам, возможно, манера германсковита держать спину получила бы у него одобрение. Барон Жермон поехал на войну, пропел Свен. Ваша милость, а можно еще разок? Я быстро переиму. До、да、скольку угодно. Разулыбался Исидецкий, так что видо невольно припомнил слова Фильца о том, что Ведьмак подозрителен именно своим легким нравом и умением вызывать симпатию. Барон Жермон поехал на войну.